Глава пятнадцатая. Кира сидела на открытой веранде второго этажа любимого ресторана и ждала своего молодого человека. Правильнее, уже не своего молодого человека. Он ухитрился в четвёртый раз быть замеченным выходящим из отеля с их общей знакомой. Полторы недели назад, когда она пыталась поговорить с ним очень серьёзно, Расставив все на свете точки в нужных местах, он попросту рассмеялся ей в лицо и полез с поцелуями. Это бред, малыш, полный бред. Последовали такие логичные объяснения, что Кира устыдилась и разрыв на время отложила. Но ну, как можно предъявлять претензии, если человек был в отеле по работе? Он как раз курировал эту точку. А их общего знакомого просил его подвести, поскольку его личная машина была в автосервисе. Все три раза просил подвести, уточнила тогда Кира. Хм, да, все три раза. С лёгкой запинкой ответил её парень. Тут же полез в карман, достал красивую бархатную коробочку, распахнул её, а там нет, кольца не было. Была серебряная цепочка с серебряной подвеской, сделанная на заказ. Ира обожала ювелирные вещицы, пускай и не очень дорогие, но штучные, и тут не устояла, приняла. Не верну, если что, предупредила она его со смехом и тут же цепочку на шею надела. Прошло полторы недели с того дня, И её молодой человек снова засветился на камерах видеонаблюдения, выходящим теперь уже совсем из другого отеля, но опять с той же самой их общей знакомой. И засветился-то случайно, что характерно. Кира вовсе не отслеживала его перемещения. Она искала машину Ольги Светланы Горееловой. Та приезжала за деньгами к Ивану Ильичу, с его слов, всего лишь несколько дней назад. Номера машины дед Кирилл продиктовал, примерный маршрут нарисовал тоже. И неми путями с нашего двора не выехать и не заехать. Сами ж знаете, осуждающе кивнул он на окно, за которым у самого подъезда стояла её машина. Она знала. Ещё помнила, что проезжала мимо банка и двух супермаркетов, и отель попадался. Везде видеокамеры имелись. Сделав запрос, она получила записи на нужный ей день и приступила к изучению. Машина Гореловой на записях не засветилась. Она словно испарилась, выехав со двора. А вот Кирин, молодой человек, он снова выходил с их общей знакомой из дверей отеля, который, ну... никак не находился в сфере влияния фирмы, на которой протирал штаны её возлюбленный. Кира не поленилась и съездила туда. По телефону в информации ей отказали, назвав её конфиденциальной. Пришлось поехать. И не то, чтобы ей так было это нужно, просто да. Ей это было нужно. Она ненавидела быть обманутой раз и уже хотела считать себя свободной два Да, этот молодой человек у нас неоднократно останавливался на ночь, нехотя призналась девушка-администратор, когда Кира показала ей своё удостоверение и пригрозила всевозможными проверками в случае отказа в помощи. Он всегда с одной и той же девушкой. Кира сфотографировала страничку из регистрационного журнала. В отеле Велли параллельный учёт посетителей на бумаге и в компьютере. И теперь сидела на открытой веранде второго этажа любимого ресторана и терпеливо ждала неверного жениха. Он не вошёл, ворвался, высокий в распахнутом пиджаке, с растрепавшимися на ветру кудрями, с милым букетом каких-то неведомых кири оранжевых цветов, красивый, молодой, энергичный, с обоятельной улыбкой. Ну Как он может не нравиться? Скорым шагом приблизился к столику, за которым она сидела и готовилась к расставанию с ним. Малыш, ты очаровательно, воскликнул он, встав в метре от столика и широко распахивая руки. Как на сцене. Не запел бы. А петь он любил. По утрам гласил в душе, на тренажёре в спортивном зале пел негромко. После обеда и ужина выдавал вокализы за мытьём бокалов, сгрузив всю остальную посуду в посудомоечную машину. Когда грузил туда тарелки, пел тоже. И ещё он без конца таскал её в караоке-клубы. Это было то ещё испытание. К микрофону он не подпускал никого. Это тебе, положил он ей на колени букет. Последовало несколько лёгких поцелуев. От ключицы к уху, от уха к скуле и обратно. Потом доверительным шёпотом её, молодой человек, который уже и не был, её как будто поинтересовался. Э, Что-то срочное. Я всё бросил, сорвался. Ты, наконец, решила, что нам пора расстаться. Да, я решила. Конечно, он ждал других слов. Ждал, что она к нему переедет. Он какое-то время назад на этом настаивал, а она сказала совсем не то. И это его обескуражило. В смысле, он мешковато опустился на стул напротив, растянул губы в неуверенной улыбке, пригладил растрепавшиеся кудри, поправил лацканы пиджака, потом зачем-то взял в руки букет, который всё ещё лежал на её коленях, пристроил на краю стола. И посыпались вопросы. Э, расстаться? Я не ослышался? Что опять за капризы, Кира? Мы же всё выяснили в прошлый раз. Если ты думаешь, что я тебе изменяю, то я не думаю. Я знаю. Взгляни. Она протянула ему телефон с фотографиями, подтверждающими его заезд в отель со спутницей. их общий хороший знакомый Ты следила за мной? возмутился он громким шёпотом и сморщил презрительную гримасу. Как противно, Кира. Очень противно, милый. Но как ни странно, мне совсем не больно. Наши отношения жили себя, поэтому ты бросаешь меня? Далее он стремительно отыграл сразу три роли: от оскорблённого и униженного до убитого и раздавленного горем, а завершил гордым и несломленным. Господи, на кого она потратила столько времени? Это не ты меня бросаешь, а я. Приподнял он взгляд со стула и слегка наклонился вперёд. Я устал от твоей постоянной занятости от своей вечной ненужности я я бросаю тебя право было он назвал имя как раз той самой их общей знакомой и Кире совсем не интересно было её мнение но вот нисколько она оставила на столе деньги за кофе не сделала попытки забрать букет и ушла Усаживаясь в машину на парковке перед рестораном, она почувствовала сначала удивительное облегчение, а следом спокойствие. И под занавес её накрыло мыслями об Игнатове. Он как раз должен был вернуться из служебной поездки и примком отправиться в отдел. И он наверняка будет злым и голодным. злым, потому что его версия о причастности ордена не нашла подтверждения, голодным, потому что не любил есть за рулём. Спустившись с ресторанной веранды на первый этаж, Кира купила в кулинарии при ресторане пирожков и поехала на работу. Игнатов её разочаровал привыком отправившись домой, чтобы принять душ, переодеться и сожрать что-нибудь. Там у них вообще всё несъедобное, жаловался он Кире по телефону. Чем он угощал свою любовницу, непонятно. Бутерброд, что ли, с собой привозили? Они же не есть туда, приезжали, — отозвалась Кира ворчливо. И покосилась на пакет с пирожками, куда их теперь девать. Там и с мясом, и с клубникой, и с вишней, и с творогом. «Буду часа через полтора», — отвлек ее голос Игнатова. «Дождись меня. Куда она денется?» Она успела соскучиться за эти два дня. И в голове её, пока ехала из ресторана, зрел вполне о себе коварный план по приручению Игнатова. Соблаздить его было невозможно, кремень, а не мужик. А вот приручить вполне вышло бы. А что им мешает завести роман? Он свободен, она тоже. Пусть они время от времени цепаются, но это по работе, личной жизни это не касается. Несколько лет назад Лишь слегка соприкоснулись, а она до сих пор помнит вкус того вороватого поцелуя. И помнит, как Игнатов потом мучился угрызениями совести. Он же был женат, а они посмели. Да, он честный и порядочный. И точно не из тех мужчин, которые ночуют с общими знакомыми в отелях. И вообще, он ей нравится. Давно уже. И когда отец предложил её Игнатову в помощь, она, сама того не ожидая, запела. А петь не могла, не любила, и вдруг запела. «Вас ожидают?» — предупредил её ещё на входе дежурный. «Кто?» «Коллега из соседнего отдела, старший лейтенант Мокрова Инна Ивановна», — зачитал дежурный, — У неё к вам какое-то срочное дело, вернее к Агнатову, но вы ведь теперь как будто вместе. Пояснение прозвучало слишком многозначительно, и покраснела она слишком стремительно. Э, работаете в смысле вместе? Поспешил исправиться дежурный, отводя взгляд. У кабинета она вас ждёт. Старшего лейтенанта Макрову, Инну Ивановну, Кира сразу пригласила на улицу. там и кофе выпьем и пообедаем. Она тряхнула пакет с уже ненужными теперь игнатовыми пирожками. Вы ведь наверняка не обедали. Инна, а она просила называть себя по имени, без всяких уставных приставок, закивала часто-часто. К вам пока доберёшься, только я выпила бы ещё и чаю, если можно. Кира включила чайник, сходила за кофе для себя. Автомат стоял в коридоре, и возле него всегда кто-нибудь был. Но сегодня повезло. Очередь отсутствовала, и через 5 минут они уже сели на скамеечке перед каменной чашей фонтана, никогда не видавшей воды. Итак, что вас привело к нам по таким пробкам? Телефонный звонок от вас нам исключался? спросила Кира, попивая мелкими глотками крепкий двойной эспрессо. Именно. Макрова глотала пирожки и два пережёвывая. Кира внезапно позавидовала. При таком аппетите тонкая талия и запястье, как у цыпы. Лично она не может себе позволить такого блуда с выпечкой. Стережется. — Тогда рассказывайте, — нехотя произнесла Кира, жмурясь на яркое солнце. Ясных дней оставалось немного, если верить прогнозам. Через неделю какой-то нехороший циклон должен нагнать осенней хмари, залить все ледяными дождями, а ночью пошалить с температурой, опустив ее ниже нуля. «Мой рассказ покажется безумием», — предупредила Мокрова, управляясь с пирожками. «История началась два года назад, с банального дорожно-транспортного происшествия, правда, повлекшего за собой смерть потерпевшего, но никто тогда даже и предположить не мог, что это ДТП будет иметь такое продолжение». «Прелюди закончились, Инна». Перебила ее Кира, уже пожалев, что вытащила мокрова на улицу. «Под пирожки с чаем, да на солнышке та затянет с рассказом. А ей еще отчет печатать. Скоро Игнатов прибудет. Хотелось встретить его во всеоружии». «Приступаем к делу». Поторопила она ее, глянув излишне требовательно. «Поймите, у нас сейчас в производстве очень запутанное дело, и заниматься вашим ДТП двух лет недавности нет никакой возможности». «Я понимаю», — нисколько не смутилась Мокрова. «Но дело в том, что фигуранты вашего запутанного дела, а я читала сводки, и фигуранты ДТП двухлетней давности, одни и те же». «В смысле?» Кира так резко села, прямо что у неё в шее даже что-то заныло. «Начну с самого начала». Она, наконец, насытилась, замотала пакет. с оставшимися пирожками и двинула его по скамейке от себя подальше. Допила чай, вытерла руки влажной салфеткой. Маленькая упаковка нашлась у неё в кармане и начала говорить. Два года назад за углом своего дома был сбит насмерть Кириллов Вадим Сергеевич. Свидетелей не было. Он умер на месте от перелома шейного отдела позвоночника. Моим предшественникам была проведена колоссальная работа, Ина принялась пересказывать всё до мелочи. И Кира прониклась. Работа действительно была кропотливой. Честь и хвала незнакомому ей Олегу Комарову. Жена погибшего периодически позванивала нам в отдел. Комаров от неё как мог отбивался. Но ну, не смог он найти злоумышленника. Все машины с повреждениями, которые он выявил в ходе следствия, оказались непричастными к данному транспортному происшествию. У всех нашлось алиби именно на момент гибели Кириллова. Прошло 2 года, и вот Евгения Ивановна Кириллова, жена погибшего, снова объявилась. До этого год от неё ни слуху, ни духу не было. Тут вдруг опять позвонила. Комаров уже уволился. Пришлось мне с ней возиться. Кира нервно дёргала ногой. Она пока не услышала ничего, что подтверждало бы пересечение их интересов, а время шло, а её отчёт был даже не начат, а Игнатов скоро приедет в отдел. Тут ещё солнце облаком прикрылось и сделалось неуютно, прохладно, захотелось в тепло, в кабинет. Она приехала ко мне и попросила показать ей все машины, которые нашёл в ходе следствия Комаров. продолжила Макрова, очень затягивая с кульминацией. "Остались фото?" уточнила Кира. "Остались фото и видео с проспекта, по которым я поняла. А что на видео?" перебила её Кира. "Ну, в самом деле, здесь же не клуб любителей длинных интригующих историй. А на видео Кирилова узнала в женщине Выходящий из машины с разбитым лобовым стеклом и помятым капотом свою подругу Ольгу и вытянул Кирову шеею, глядя сердито и нетерпеливо, говорю ей: "Это не какая-не-Ольга, это горелва Светлана Ильинишна, вы ошиблись". Кириллов в протест: "Кто кто?" Кировскочила со скамейки. Только вчера она разыскивая Новикову Анну, наткнулась на её подругу на некую Ольгу, стрягущую арендную плату с квартиранта, противного, но оказавшегося полезным старикана Ивана Ильича. По документам она значилась Светланой, той самой, до которой Кира так и не доехала, а ему представилась Ольгой, и тут выясняется, Почему Кирилл вот так уверена, что не ошиблась? Кира подхватила со скамейки пакет с оставшимися пирожками, подняла за локоть старшего лейтенанта Макрова и увлекла её в кабинет. Дело было слишком серьёзным, чтобы его обсуждать нежность в солнечных лучах. Она узнала кофточку, которую привезла в подарок своей подруге Ольге из-за границы, и Саму девушку узнала тоже. И истерила у меня в кабинете: "Что это? Ольга, а не Светлана. Вы её нашли, Горелову?" "Так точно, товарищ майор. Ин осторожно высвободила локоть, которому сделалось неприятно и даже больно от крепких пальцев Киры, а она была заключена под стражу до выяснения. Сейчас выпущена под подписку." "Чёрт, нельзя было её выпускать!" Кира ворвалась в кабинет, заметалась с пакетом в руках. Она может сбежать. Никуда она не побежала. Сегодня я была у неё на адресе. Живёт себе тихо, переводами занимается. С какого языка? Ни с какого, ни с языка. Банковскими переводами она занимается. Она трудится бухгалтером на удалёнке в каком-то интернет-магазине. Я наводила справки. Работает уже больше года. Нареканий нет. Зачем вы её отпустили? снова воскликнула Кира, бросая пакет с пирожками на стол и хватаясь за телефон. Она, фигурант того самого нашего запутанного дела, и я не смогла найти её и её подругу. По месту регистрации нет ни одной, ни второй. Конечно, она лукавила. На адрес Светланы она пока не доехала, закрутилась, да и далеко это было, где-то за городом, как раз сегодня планировала ехать туда. И Коварно планировала утащить с собой Игнатова. Уверяю вас, товарищ майор, Горелов находится по месту регистрации и бежать никуда не собирается. Оставлять её далее под стражей не нашлось оснований. Она всё честно рассказала о происшествии двухлетней давности. Макрова во всех деталях, иногда излишне подробно, рассказывала Кире, что именно произошло в тот день с Кирилловым Вадимом Сергеевичем. Он а кликнул некого Сергея, и тот напал на него, попросту убил. Принялась тут же уточнять Кира. И вы отпустили Горелову, поверив ей на слово? А если этот Сергей и есть Цыбин, то чьё тело было обнаружено в ходе нашего расследования? Цыбина зовут Алексей, неуверенно поправила её Макрова. обессиленно опускаясь у окна на стул, втиснутый между столами Киры и Игнатова. Именно с Алексеем приходила в гости к Кириловым. Оля, Света. А почему она назвала себя Олей? Что она вам говорит? И снова от Макровой последовал подробный ответ: ей бы в книги писать, а не в полиции работать. Кира приложила ладонь ко лбу, пытаясь все в голове расставить по своим местам, упорядочить мысли. «И вы, Инна, не нашли человека под именем Цибин, Алексей?» С ухмылкой переспросила Кира. Дождалась, когда Мокрова отрицательно качнет головой и пригвоздила ее ответом. «Да потому что такого человека не существует! Горелого с подругой Новиковой приехали в Москву, Следом за своими любовниками, Цыбиным Сергеем и Анохиным Алексеем, мужчины до недавнего времени трудились в одной охранной фирме и практически одновременно исчезли в неизвестном направлении. Вскоре их тела со следами насильственной смерти были обнаружены зарытыми на одном из участков в коттеджном посёлке по адресу Кира быстро продиктовала адрес, тут же сверила его с местом регистрации Гореловой. Странно, что не сделала этого раньше, а вдруг? Может, это рядом? Нет, никаких совпадений не было. Разные направления, противоположные. Скажите, почему ваша свидетельница назвала вам неправильную фамилию своего любовника? Он же Анохин, а она назвала его Цыбиным. Зачем? А я вам, Инна, отвечу. Она пыталась вести следствие в заблуждение, знала, что вы станете искать Алексея, но никогда не найдёте, поскольку он не сыбен. Инна принялась выдвигать версию, что Горелова могла не знать настоящей фамилии своего Алексея, он мог её попросту обманывать. Это мало вероятно. Сразу опротестовала её слова Кира. Они знакомы очень давно, ещё со службы в армии Цыбина и Анохина. Подруги встречались с ними, а затем переехали с летом за ними в Москву. Светлана не могла не знать фамилию своего любовника. Она вас обманула. Надо её задерживать прямо сейчас. Да, кстати, а почему вы решили приехать к нам? Что вас заставило? Только кратко прошу. Листала с водки. Я часто этим занимаюсь, просматриваю сводки недельной, месячной давности, мелькнула знакомая фамилия Цыбин, но почему-то Сергей и как-то подозрительно вдруг стало, и я, понятно, перебил её Кира, опасаясь, что снова услышит очень подробный рассказ. Сейчас я позвоню майору Игнатову, доложу. Надо задерживать Горелову. Вы с нами?